Глава вторая. Супруг. Клавдия Маслова. «Это что еще за дичь? Нет, фильмы ужасов я никогда не любила. Так откуда в моем сне взялся вот этот индивид? Я во все глаза смотрела, как к кровати приближался высокий тип с бычьими рогами, растущими прямо из черных длинных волос и с россыпью крупных чешуек, блестевших на вполне аристократическом лице. Не могу сказать, что прямо урод, но явно не мужчина моей мечты. Такими извращениями против природы я никогда не увлекалась. Ваше сиятельство, акушерка вежливо поклонилась монстроподобному мужику. Как все прошло, холодно поинтересовался рогатый брюнет, бросив в мою сторону настороженный взгляд. Сначала были проблемы. Госпожа сильно запаниковала и даже лишилась чувств, что могло привести к трагедии. Но потом она взяла себя в руки. И дальше роды прошли на удивление хорошо. Маленький лорд родился крепким и без признаков вашего, хм, недуга. Здоровью леди Клаудии тоже ничего не угрожает. Коротко отчиталась дама в переднике, а я, как завороженная, смотрела на то, как по ногам чудовища хлестал длинный черный хвост. Подобным мог принадлежать и ящерице, наверное. Хорошо. Спасибо большое, Марта. Ганс проводит вас в гостевые покои. Если что-то понадобится, вас позовут. Сдержанно улыбнулся тот, кого повитоха называла лордом, демонстрируя нам кончики длинных острых клыков. «Мама дорогая, это что получается? Вот этот рогатый, хвостатый недоящер, отец моего малыша?» Я перевела взгляд на крошку, заснувшего под моей, ну или не совсем моей, судя по белизнею, упругости плошария, грудью. «Ничего общего с монстром у него не было», просто самый чудесный и красивый малыш. Принимавшая роды женщина, коротко поклонилась и вышла из спальни, а помощницы последовали за ней гуськом, унося окровавленные простыни тазы с водой. Чудовище сделало глубокий вдох, как будто готовилось к бою, а потом решительно шагнул в сторону кровати. «Стойте там! Не приближайтесь!» опасаясь разбудить ребёнка, не громко, но со страхом произнесла я. Я прекрасно помню, что в твоей постели я нежеланный гость, Клаудия. Что бы ты обо мне ни думала, я не такое чудовище, чтобы набрасываться на женщину сразу после родов. Просто хочу увидеть своего сына. Ты не можешь мне этого запретить, раздражённо махнув хвостом, Так же приглушенно сказал недоящер. «Я не уверена, что он ваш. Не похож совсем», предупредила я в инстинктивном жесте, прижав малыша к себе ближе. «Если ты надеешься на защиту своего любовника, то напрасно. Во-первых, маркиз Донре предпочел бежать в свое имение в Гранбурге, когда я вызвал его на поединок чести». А во-вторых, родовой артефакт подтвердил, что ребёнок моей крови. Он был зачат ещё в те времена, когда ты старательно притворялась заботливой супругой. Из чего вообще ты решила препятствовать мне? Не ты ли говорила, что носишь под сердцем проклятое отродье?» Тихо прорычал брюнет. «Да уж, похожая рога у этого типа на голове появились не случайно» а являются заслугой его супруги, которую я временно заменяю. Обвинения, брошенные мне чешуйчатым, были отвратительными. Хуже всего, что мне нечего было на них возразить. Я в этом театре абсурда появилась недавно и понятия не имела, как долго продлиться этот странный сон. «Вас я не знаю, вернее, не помню». «Если честно, то вообще не понимаю, что здесь происходит. Но ребёнка вам не отдам. Теперь это мой сын. Я не позволю никому оскорблять его или причинить какой-либо вред», — предупредила я. «Что ты сказала?» — удивлённо спросил рогатый во всех смыслах мужик. «Говорю, что очнулась здесь во время родов, и понятия не имею, где я. Вас вижу впервые, как и эту комнату». Честно призналась я, умолчав только о том, что помню себя совсем другой женщиной. Клаудия, мне надоели твои дурацкие игры. Ты уже разыгрывала передо мной беспамятство, чтобы избежать супружеских обязательств, когда бегала ночами к своему маркизу. Второй раз я на подобную чушь не куплюсь. Отдай сына. Я не знаю, зачем тебе понадобился малыш Стефан но не собираюсь оставлять младенца в обществе инфантильной и неуравновешенной особы. «Верни его и катись в Гранбург к своему Анре», раздраженно произнес чешуйчатый и сделал шаг в нашу сторону. «Что я могла бы противопоставить высокому рослому мужчине, пожелая тот отнять спящего крошку?» «Не знаю» но внутри всё протестовало против того, чтобы меня лишили нечаянно обретённого материнского счастья. Я просто склонилась, стремясь максимально собой закрыть ребёнка от рогатого типа, и в это время нас с малюткой Стефаном окуталась золотистым сиянием, которое отбросило странного индивида на несколько шагов назад. «Клаудия, ты что, посмела приложить моего сына к своей груди?» Зло рявкнул страшный брюнет, но ничего сделать больше не смог. Магический свет мешал ему подойти к кровати. «Ты хуже проклятия! Не знаю, чем я провинился перед мирозданием, что оно послало мне такое наказание, но я уже просто ненавижу тебя, моя истинная!» «Успокаивайся! Я приду утром!» Глубоко дыша и почернев еще сильнее, злобно выпалил чешуйчатый, а потом пулей вылетел из спальни.